Глава 27 Время движется, словно в замедленной съемке. Часы тянутся, будто дни. Холод пола добрался сквозь махровые пижамные штаны до моих ягодиц, и я их не чувствую. Я пытаюсь скосить глаза, чтобы рассмотреть фотографию на столе, но не могу различить, что на ней изображено. Однако мне удается вызвать у себя головную боль, которая бьется о стенки моего черепа, словно масло в маслобойке. У меня ушли часы, чтобы понять, что тихое постукивание, которое я сперва приняла за подтекающий в ванне кран, на самом деле издает подметка моей тапочки о край журнального столика. У меня дрожат ноги, ведь холод добрался уже до икры стоп. Я чувствую ее, острую боль, что причиняет мне ледяной пол, но она мне приятна. Шок от агрессивности Найджела сошел на нет, и мое тело вновь готово выполнять команды мозга». Я дрожа направляюсь к столу. Я чувствую покалывание позади колен, и мне хочется поддаться боли и снова сесть, но я этого не делаю. Я хватаю лежащее на столе фото без рамки и так же быстро роняю его. Оно приземляется лицом вверх и смотрит на меня. Я зажмуриваю глаза, убежденная, что если я его не вижу, то его не существует. Но мимолетной секунды, что я гляжу на фотографию, оказывается достаточно, чтобы она отпечаталась у меня в памяти. Мне никуда не сбежать от лиц, которые, я знаю, лежат на полу. Я приоткрываю один глаз, затем другой. Изображение окутано облаком недоверия, и мне приходится сощуриться, чтобы убедиться, что глаза не обманывают меня. Дрожащими пальцами я поднимаю фото. Не может быть! Говорю я себе. Этого просто не может быть. В центре снимка улыбаются два маленьких мальчика. У них одинаковые костюмы супергероев. Они обнимают друг друга за плечи. И очевидно, что они лучшие друзья. У них схожее телосложение, как будто они братья. Друг от друга их отличают лишь цвет волос и небольшая разница в росте. У того, что пониже, младшего из двоих, густая копна из сине-черных волос а лицо прячется за маской Бэтмена. Лицо старшего мальчика обрамляют мягкие светлые кудри. Позади, прямо у них над головами, висит баннер с надписью «С днём рождения!». Я тоже есть на фото. Сижу рядом со светловолосым мальчиком. Я не могу отвести глаз от его идеального личика. Это Лоркан. Я узнаю его улыбку даже за версту. Сейчас он куда более худенький. А карие глаза с фотографией потускнели до светло-голубых. Но все же это он. Я уверена. Моё сердце стучит так быстро, что почти перекрывает в груди доступ к воздуху. Я узнаю комнату, в которой сделано это фото. А как иначе? Я ведь стою сейчас прямо в ней. Цвет стен изменился, но это определенно гостиная Найджела. Это бесспорное доказательство того, что я здесь уже бывала. Позади меня на фото стоит Марк, одна его рука покоится на моем плече, а другой он держит меня за руку. Николь на противоположном конце снимка, разовощекая и хорошенькая. Николь, которую знаю я, сухопарая и осунувшаяся. Что ее так изменило? Она стоит позади черноволосого мальчика, рукой любовно обнимает его за талию. Какое-то странное сборище. И все мы, кажется, искренне счастливы. Чувствуем себя комфортно в обществе друг друга. Это какой-то чертов фотошоп? Но зачем? Я переворачиваю снимок и изучаю написанные от руки слова на обратной стороне. Это мой почерк. Четвертый день рождения Лоркана. Я хватаю фотографию за уголок и начинаю рвать. Я разрываю ее на кусочки и оставляю лежать на полу, куда они падают, а затем притаптываю разбросанные лоскутки бумаги. Даже в разорванном виде фотография жутко меня пугает. Я бросаюсь на пол и пытаюсь снова соединить кусочки. Мне хочется прижать снимок к сердцу. Я собираю лоскутки с рванными краями вместе и на меня, улыбаясь, смотрит лицо Лоркана. Я смахиваю кусочки руками, и они взлетают в воздух и опадают, словно дождь из конфетти. Я открываю рот, чтобы закричать, но из горла не вырывается ни звука. Фотография открыла окно в мое прошлое, и я не могу от него избавиться. Если закрою глаза, это не поможет. Это фото словно фреска, изображенная на внутренней стороне моих век. Мысли в голове складываются, как кусочки пазла. Вот только все еще не хватает самых главных. Я знаю, что раньше бывала в Нью-Йорке, и очевидно, что бывала в апартаментах Найджела. Значит, Найджел знает меня куда лучше, чем показывает. И он знает Николь. Все это слишком странно. Почему он ни разу ничего мне не сказал? Они друзья, это очевидно. И он может быть больше предан ей, чем мне. Может, он даже помогает Марку и Николь. Постоянно с ними связывается, передает им, где меня найти. Черт, черт, черт. Звонит телефон, и я подпрыгиваю. Я пытаюсь его игнорировать, но он не замолкает. Кто бы это ни был, он не собирается сдаваться. Я жду, когда включится автоответчик, но он всё звонит, звонит и звонит. «Алло!» – рявкаю я. «Лаура?» – голос на том конце провода дрожит. «Эйва?» «Ага, это я. Найджел дома?» «Нет, он ушёл несколько часов назад». «Правда?» – спрашивает Эйва. Её голос звучит на удивление измождённо. «Всё в порядке? Ты где? Всё ещё в аэропорту?» «В аэропорту?» Эхом отзывается Эйва. «Ага. Найджел сказал, что позже у нас будут гости. Он мне не говорил, но я решила, ты поехала их забирать или вроде того? Иначе где еще тебе быть?» «О, точно! Я не знала, что он рассказал тебе о гостях. Во сколько он должен вернуться? Мне очень нужно с ним поговорить, а по мобильному я не могу дозвониться», объясняет она. «Я не знаю. Одна только мысль о Найджеле выводит меня из себя». «Он был очень зол на меня, когда уходил. Я надеялась, ты вернёшься раньше него. Я не люблю оставаться с ним наедине. Не стоило тебе уходить без предупреждения». «Зол?» – говорит Эйва, как будто никак не может отделаться от привычки повторять за мной слова. «Почему он был зол?» «Долгая история. Расскажу позже. Во сколько ты вернёшься?» «Не знаю», – бормочит Эйва. «Я чувствую, что что-то совершенно не так» но не могла бы в этом поклясться. Это всё равно, что общаться с незнакомцем на другом конце провода. «Всё в порядке?» Я знаю, что честный ответ – нет. Но жду, что же скажет Эйва. Она всхлипывает. Я слышу приглушённые рыдания, доносящиеся до меня, кажется, через руку, которой она прикрывает микрофон. «Эйва», – резко произношу я, – «что-то случилось?» «Где ты была весь день?» И Найджел отсутствует дольше, чем я рассчитывала. Его нет уже несколько часов. Что происходит? Я окидываю взором апартаменты. Глаза блуждают от стены к стене. Напряженная беседа возрождает во мне сильную паранойю, будто я мышка в клетке, отчаянно бегущая в крутящемся колесе, ведущем в никуда. «Эйва, прошу, расскажи мне!» Эйва делает глубокий вдох. Я же задерживаю дыхание. Наджл поехал забирать Адама из аэропорта», – запинкой произносит она. «Я не произношу ни слова. Я сбилась со счета, сколько времени мы уже провели в Нью-Йорке, но вполне понятно, что Адам приехал повидать Эйву. На самом деле, единственное, что меня удивляет, это то, что он не сел в первый же самолет следом за нами, и то, что он вообще ее отпустил. Интересно, почему ей так не хотелось делиться со мной такими безобидными крупицами информации?» «Я думала, они должны были приехать сюда давным-давно, но от них до сих пор никаких известий», — объясняет она. «Ты думала, они должны были приехать куда? Ты так и не сказала мне, где ты?» Пространство заполняет еще одна долгая пауза, и я уже начинаю уставать от этого. На том конце провода так тихо, что я начинаю переживать, что звонок оборвался. «Эйва!» — зову я, прерывая молчание. «Алло, Эйва!» «Извини», – уклончиво отвечает ее голос, – «я в больнице. Вчера ночью у меня началось кровотечение. Я чуть было не бросаю трубку». «О нет, только не этот малыш!» – плачу я. «О, Эйва, это все моя вина! Ты так из-за меня переживала, что теперь можешь потерять своего ребенка. Прости меня, пожалуйста. Я бы не стала винить тебя, если бы ты меня возненавидела». Внезапно вся злость Найджела обретает смысл. Он винит меня в том, что в такой ситуации оказалась Эйва. Если бы я не привела сюда Лоркана, Эйва бы так не распереживалась. И все это было впустую. Я уже потеряла Лоркана, а теперь еще и Эйва может потерять своего ребенка. Я чувствую себя до омерзительного виноватой. Эйва начинает смеяться. Я не уверена, хочет ли она таким образом скрыть свои переживания. Или впрямь считает забавным то, как я запаниковала. Какого черта? «Ты не лучше Найджела. Он тоже распереживался», – хмыкает она. «Все в порядке. Меня просто взяли под наблюдение. С малышом все отлично. 10 пальчиков на руках и десять на ногах. Вчера я даже получила первый снимок УЗИ. Не могу дождаться, когда покажу его тебе. Я приду тебя навестить, без колебаний, заявляю я. Мне бы хотелось его увидеть». «Я очень устала, Лаура», – вздыхает Эйва. «Меня выпишут завтра, тогда и покажу тебе». «Меня беспокоит нежелание Эйвы увидеться со мной. Возможно, она злится сильнее, чем показывает. Она одна в больнице в чужой стране. Ей нужен друг». «Хорошо», – соглашаюсь я. «Не хочу расстраивать ее еще сильнее». «Должно быть, она замечает, что я приуныла, потому что пускается в долгие и нудные объяснения о строгих часах посещения и о том, как опасно женщине в одиночку бродить по городу». «Ты можешь снова потеряться, Лаура». «Ага, права», – говорю я, скрещивая пальцы за спиной. «Я дождусь Найджела здесь. Вряд ли он уехал надолго». Эйва переживает из-за моего топографического кретинизма и боится, что я просто потрачу усилия впустую. «Я знаю дорогу в больницу так хорошо, как будто ходила туда каждый день, и я знаю, что это лишь еще одно воспоминание, покрывшееся пылью от того, что я его даже не искала. Я хватаю пальто и запасные ключи Найджела». Я выбегаю из апартаментов, не оставив записки, и сажусь в автобус на углу улицы. Чуть больше часа спустя я останавливаюсь перед автоматическими дверями жутко огромной больницы. Из-за нервной дрожи волосы у меня на затылке встают дыбом. Мне не хочется идти внутрь. Я не впервые осознаю, как сильно на меня повлияла авария, но все же это приводит меня в ужас. Я втайне испытываю горькое отвращение к стерильной чистоте больничных стен. Она осознанно ассоциируется у меня с болью и страданиями. Я отказываюсь мириться со своими болезненными предчувствиями. На мгновение даю слабину, и меня разок мощно передергивает. Но затем я заставляю себя войти внутрь. Перечитав доску с указателями в зоне регистрации по меньшей мере пять раз, я все еще понятия не имею, где находится родильное отделение. Оно четко обозначено на доске – Но я просто не могу достаточно долго удержать внимание, чтобы слова отпечатались в голове. Я сдаюсь, и вместо этого решаю просто побродить по коридорам. Для такой большой переполненной больницы в коридорах до ужаса тихо. Я почти одна, никого нет, кроме прошедших мимо странной медсестры и конторского вида администратора. Я еще никогда не разглядывала свои туфли так долго, как теперь, стараясь не поднимать головы. Я запоминаю каждый стежок на коже. Мои жалкие попытки избежать зрительного контакта достигают обратного эффекта и лишь усиливают глупое волнение. Я брожу вокруг, охваченная чувством безнадежности. Теперь я нахожусь в самых недрах больницы, но куда двигаться дальше яснее не стало. Рядом со мной открываются двери лифта, и из них выходит мама и ее маленькая дочка. Ребенку шесть или семь лет, кажется». Она держит маму за руку и обнимает видавшего виды медвежонка, подоткнув его под подбородок. Похоже, он так сильно поистерся от семи лет обнимашек. Она слишком маленькая и худенькая для своего возраста. На голове у нее розовая бандана с блестками. Хотя бандана красивая и идет ей, девочка, очевидно, носит ее не ради моды. Бледность лица и покрасневшие глаза матери портят ее красоту. Они идут медленно, почти на цыпочках. Через несколько шагов девочке становится трудно идти, и мать останавливается, чтобы взять дочурку на руки. Я больше не могу на них смотреть. У меня разрывается сердце. Ни одна мать не должна сталкиваться с таким ужасом. Но когда малышка роняет своего мишку, я обнаруживаю, что бегу, чтобы поднять его и вернуть ей. «Спасибо», – говорит ее мама, пытаясь выдавить из себя улыбку. «Не за что». Малышка благодарно хватает медведя и любовно целует его и прижимает к себе. «Надеюсь, ты скоро поправишься», – подбадриваю ее я. Глаза матери наполняются слезами, а плечи начинают дрожать от того, что она пытается сдержать плач. И я тут же жалею о своих словах. Я смотрю, как они уходят. Мать обвивает руками спину дочки. Она лучится храбростью и непреклонностью, хотя знает, что они пытаются обмануть смерть. И скоро их обхитрят. Я сочувствую горю. Оно мне знакомо. Я понимаю ее борьбу против него. Отчаянные попытки защитить и спасти свое дитя. Я прижимаю руки к груди и оттягиваю воротник. Мне тяжело дышать, как будто вес блузки, давящий кожу, пытаясь раздавить меня. Мне слишком тяжело находиться здесь. Я не могу. Не могу. Мне хочется развернуться и убежать оказаться в обители свежего воздуха. Но я должна сделать это ради Эйвы. Должна. Просто это место, вон дезинфицирующего средства с ароматом смерти. Я опираюсь спиной о стену и дышу. Просто дышу. Меньше чем через минуту я восстанавливаю свое ускоренное сердцебиение и прерывистое дыхание. Оказывается, доктор Хэммотт в чем-то доразбирается, ведь его техника медитации только что помогла мне успокоиться. С облегчением, что это сработало, и со злостью, что мне пришлось прибегнуть к его совету, я снова начинаю бродить по округе. Заглядываю в коридоры и палаты, рассказывающие чужие истории жизни. Мы все всего лишь странники, окруженные кирпичом и бетоном. Но как много историй разворачивается под одной единственной крышей. Я не могу не думать о том, скольких сегодня потрясут новости, что кто-то из родных больше не вернется домой. Единственная дочь молится у кровати постаревшего отца. Возможно, когда свет его жизни погаснет, она останется совершенно одна в этом мире. Молодая беременная женщина обнимает руками свой аккуратный животик, охваченная болью утраты отца, который никогда не увидит свое дитя. Подросток с легким сотрясением мозга и сломанной кистью борется с чувством вины, что его желание покрасоваться в новой машине стоило жизни его пассажиру и лучшему другу. Все эти невинные сломлены потерей. Их жизни изменились навсегда. Время залечит раны, но эмоциональные шрамы не исчезнут никогда. Моё сердце исполосовано собственными шрамами. Я не всегда их вижу, но каждый раз, когда в голове всплывают шокирующие воспоминания, старые раны вновь вскрываются.